Глава восемнадцатая. Убрали хлеб, и на три дня опять напросился дождь. Но был он тихий и услужливый. Унять пыль, помягчить усталую затвердевшую землю, промыть леса, которые под долгим солнцем повяли и засмурились, подогнать на свет Божий рыжики, которые нынче опаздывали пригасить чадящие дымы горькие, разорные запахи пожарищ. И падал этот дождь светло и тихо, не забивая воздуха и не закрывая далей, не давая лишней воды, сквозь неплотные, подтаивающие тучи вторым прореженным светом удавалось сочиться солнцу. Все три дня было тепло, мякотно, дождь не шумел, приникая к земле, и не набирался. После него и луж не осталось, и подсохло быстро. А когда подсохло, оказалось, что пришла пора копать картошку. Приезжие, покончив с хлебом, слава богу, снялись. После них и прошел этот благодатный очистной дождик. Стало полегче, поспокойней, можно было без страха выйти за ворота, прогуляться по острову. На прощанье они устроили шумное, опять дрались, гонялись друг за другом с криком по деревне, верещали бабёжки, кого-то успокаивая. А когда успокаивают бабёжки, значит, больше того стравливая, сшибая злость со злостью. Всю ночь как полоумные шарашились, всю ночь держали деревню в дрожи, а утром перед отплытием на жаркую память подожгли вслед за собой контору, в которой квартировали. Только они отчалили, вышел из кустов на верхние протоки еще один из этого же войска — покорябанный, грязный и страшный в свежих лохмотьях на одежонке, имевший какую-то причину скрываться от своих. Завидев огонь, он кинулся в деревню. Как бежал, не обрываясь, влетел в конторскую дверь, за которой у него, видать, что-то осталось. Каким-то чудом сумел развернуться внутри и выскочил ни с чем обратно. Поплясал, поплясал поджаренно и успокоился. Стал, отойдя, смотреть, как горит. Горело на удивление долго. Только под вечер опал огонь. Но еще в темноте горячим накальным жаром полыхала высокая горка углей. То, что осталось от конторы. Никто не догадался эту горку посторожить.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 Тут и пошел дождь, но ему не удалось совсем прибить дым. Дым больше так и не сходил с матеры. На совхозную картошку стали привозить школьников. Это шумное, шныристое племя, высыпав на берег, первым делом устремлялось искать по курятникам и за куткам птичье перо. Не дай бог попадется на глаза живая курица, загоняют и отеребят. Вера Носарева едва спасла своего петуха, зажав вдвоем между ног, его уже доканывали. После этого чудо, какой голосистый петух уже и не кукарекал, а только жалобно паутиному крякал. Смертный страх даром ему не прошел.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 Что с него взять? Но, рассыпавшись по полю, иногда для чего-то и нагибались. Что-то подбирали, что-то отвозила на берег машина. Наверное, и старшие, кто был с ними, присматривали и подгоняли. Дарья однажды издали наблюдала. Голдят, жгут костры и, окружив, караулят их, чтобы ненароком не убежали.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 В помощь ребятишкам снимали с разных служб в поселке женщин из конторы, больницы, детсада, столовой и откуда только можно. Совхозное начальство, не без понуканий, конечно, со стороны, считало нужным прежде всего прибраться на дальней и неудобной материи. Сюда и гнали людей. И перебрались верно, быстро». В прежние годы самая быстрада, самая работа, а нынче все, конец, хоть праздник справляй. За центнерами не гнались. Сколько окажется, столько и ладно. Была бы очищена земля. За центнеры никто не спрашивал. Новому совхозу разрешили в первые годы вести хозяйство не в прибыток, а в убыток. Что ж было на приговоренных, затопляемых пашнях подбирать колоски или выколупывать всю единой картошку? Пришло время обходиться без того, что давала эта земля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 поля за выгоном опустели и примолкли все больше оголялось и сквозило матера да и какие песни пол деревни сгорела а уцелевшие расцепленные раздерганные на звенья избенки до того потратились и вжались в землю от страха до того казались жалкими и старыми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 Было их то пятеро, то семеро. Мужики, не в пример прежней Орде, не молодые, степенные, не шумливые. Поселились они в колчаковском бараке, через стенку от богадула. Больше на матере устроиться было негде, и по утрам проходили по деревне с верхнего края на нижний и дальше на работу а вечером с нижнего на верхний возвращались обратно. Работой своей и казались они страшными. Той последней окончательной работой, которой навеки вечные и суждено закрыть матеру. Они вышагивали молча, ни с кем не заговаривая, ни на что не обращая внимания, но твердо посреди дороги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 А дурная. Два куста ведро, два куста ведро. А ведра, конечно, не базарные, свои. И так у всех, кто хоть маломальски присматривал за ней, тяпал, окучивал, берег. Но, охая над белыми и чистыми в песочке, Крупными, как поросята картофелинами, охали и над мешками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 то ли у дверей сидит, то ли дома на печке спит. Что тут говорить? Не у себя, не свое. Да и на двенадцать деревень никакого и подземелья не хватит. Но это там, там впереди. Здесь же надо было поскорее выкопать и увести, чтобы не унесло водой.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 «Как... как говоришь, ее зовут?» Нарочно переспрашивала она у Сони, чтобы слышала приезжая. «Мила!» «Мила! Разве есть такое имя?» «Есть!» — смеялась приезжая. «Есть, бабушка, есть! А что?» что, мне легче! Раньше этот парень любую девку мог так скликать. Все милки!» Чистушки про их складывали. Нечто не слыхала. А теперь тёлок так зовут. Тёлок! Пуще того заливалась работница. Ты, бабушка, скажешь, значит, я тёлка. Похожая я на тёлку. Однако что похожая, с удовольствием соглашалась Дарья. Тогда и правда, что милка. Работница... Копала два дня и копала старательно, поэтому Дарья смирилась потом и с беспричинным ее смехом, и с несерьезным подсмех ее именем. А особенно смирилась, когда, расспросив, узнала, что Мила замужем, и у нее, как у нормальной, как у всякой бабы, есть ребенок. Это выходит, мужик годами терпит такую дребезжалку. Пускай, Христовенький, отдохнет маленько. К концу второго дня, когда Мила собралась уезжать, Дарья сказала ей. Ты бы все ж таки поменялась с с какой. У их хорошие бывают на кличке. У нас, помню, Зойка была Куды с добром. Глядишь, и хоханькать стало бы по мене. Че это тебе все смешно-то? Мила закатилась, и покуда Соня провожала ее на берег, покуда слышно было, смеялась, не переставая, будто кто-то неуемный дергал за веревочку и звенькал, заходясь, колокольчик. А Дарья думала, может, это и хорошо, может,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 «Чем плохо? Где бы такому научиться?» Павел на третий день повез картошку. Пятнадцать мешков нагребли во всю имеющуюся тару, а наваленная в огороде куча едва поджалась лишь с одного края. «Да еще сколько копать! Это значит возить не перевозить».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 Много в него не столкаешь. Отрывать в сторону возни не оберешься. Подполье цементированное, а отроешь, как знать, не забулькает ли снова вода. Уж лучше от греха подальше довольствоваться тем, что есть. Соня, копавшая два дня в наклонку, на третий опустилась на коленки. На подмогу ей и Дарье как бы отрабатывая за пришли Сима с Катериной. Покуда у Дарьи был народ, они квартировали в Настасьиной избе, но только Соня уехала, вернулись обратно. Соня вечером уезжала с престоном, успела в конторе отвыкнуть от плотной работы и, насилившись, видать, надорвалась. Там, в новом поселке, она так за лето изменилась, что Дарья порой смотрела на нее, как на незнакомую, потолстела, одрябла, остригла на городской манере, закручивала в колечки волосы, отчего лицо сделалось больше и круглей. Глаза заплыли и казались прищуренными и маленькими. Она научилась разбираться в болезнях и говорила о них с большим понятием, называя по именам и помня, чем от чего лечиться. В матере не до болезней было. Тут и фельдшерицы не усиживали. Приедут, поглядят, что кругом вода, а народ занятой, не хворый, и назад. Как там? «Дравится?» — осторожно спросила у Сони Дарья. «Да уж не здесь!» — не объясняя, с какой-то злостью ответила она. «А что не здесь хуже, лучше? Поди разберись!» И представила Дарья, что я отношение к ней, старухе, там будет другим. Тут она жила в своей избе.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 По четыре рубля за мешок. Подумав, а пуще того устав, надломившись возиться с нею, Продал последние двадцать кулей Павел. И без того сделал три естки. Каждый раз по пятнадцать мешков хватит с головой. Катерине он советовал сбыть все, А что понадобится на жизнь, обещал из своих запасов. Картошка одинаковая. Но три куля Катерина все-таки оставила, мало ли что. Разбогатела на двадцать рублей, и Сима — это и совсем некуда ничего девать, не на что рассчитывать. Огородишко, хоть и некорыстненький, что прошено было у него и даже сверх того принес. После Сима охала, что надо было продать больше.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 чтобы сгореть ей вместе с избой или чтобы пойти все-таки в пользу, не знали. Рассказывали же о мужиках-пожогщиках, что хвалятся они жареными на корню рыжиками, которые подбирают, когда палят лес. Вот так же может случиться, и с и картошку. Но в земле оставлять совестно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 «И выкопали?» «Нет, Настасье». Вывезли скот. Павел приехал за коровой едва ли не последним. Корова, умница и послушница Майка, напуганная разором, огнем, одиночеством и суматохой, уже несколько дней не выходила со двора. Дарья гнала ее на траву,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 Я не корова, чтоб просто так с матеры съехать. Это вам тут делать нечего. Мне и есть что делать. Подожгут скоро, мать. Пущай поджигают. И не сдержалась. С упреком и обидой спросила, зная, что поздно и не к чему спрашивать. Могилки, значится, так и оставим. Могилки наши изродные.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 Солнце скатилось больше чем наполовину и грело сухим остывающим зноем. Сильно и удушливо пахло гарью. Снималось с земли, отлетая в небо сосновая пустошка за паскотиной и бесцветная, словно пустое, похожее на большой игривый солнечный зайчик пламя, то выскакивало вверх то опадало, если бы не треский гул, доходящий оттуда, и не понять бы, что пустошка горит. Дыма от нее почти не отличить было от приносного, стелющегося над ангарой, чужого дымления. Дул слабый угарный верховик в горле ударье першила.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 Лишь сухо и колка шуршали трынки. Дым еще не убил того особого, дразнящего и сладковатого запаха, какой стоит только на кладбище, и чудится духом человеческого избывания. Она прикрыла глаза, чтоб не видеть ни дыма, ни разоренных могил и, покачиваясь, усыпляющими движениями вперед-назад, как бы отлетая от одного состояния и правя к другому, набираясь облегчающей небыти, тихонько объявилась. «Это я, дядька, Я это, мамка». Голос был неверный, вяклый,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 Мимо матеры, не лягу я к вам, ничего не выйдет. И вас хотела с собой взять, чтоб там вместе легче, и это не выйдет. Не сердитесь на меня, я не виноватая. то это виноватая, виноватая, я уж потому виноватая, что это я, на меня пала. А я бестолковая, не знала, что делать. Ты мне, тетка говорил, чтоб я долго жила. Я послушалась, жила. А на что было столь жить? Надо бы к вам. Мы бы вместе и были. А теперь, чё, не помереть мне в спокое, что я от вас отказалась? Что это на моем, не на чьем веку Отрубит наш род и унесет. Ой, унесет, унесет. А я, клятая, отделяюсь, Другое поселенье зачну. Кто мне такое простит? Тячка, мамка. я то в чем виноватая? Она уткнулась лицом в траву на могильном холме. Плечи ее вздрагивали и туда, в траву, в землю. Горько пожаловалась. — Дымно. Дымно у нас. Продыху нету от дыму. Сами видите. А меня-то вы видите. Видите, какая я стала. Я ваша вашем мне к вам надо хрази можно мне к живым я ж туда непригодная я вашего веку мне к вам я бы избу еще проводила и к вам Пущай огонь вода она подняла голову и поправила платок избу нашу тядька мне сегодня не завтра и тоже тоже туды а я глядеть буду подойду, чтоб не сильно пекло и буду глядеть хорошо ли горит, а после приду и скажу тебе что я сделаю ну и вдруг ей пришло на ум будто донесло угадывающимся шепотом откуда то издалека издалека «А избу нашу ты прибрала? Ты провожать ее собралась. А как? Али просто уйдешь и дверь за собой захлопнешь? Прибрать надо избу. Мы все в ей жили!» Вздрогнув, Дарья торопливо согласилась. «Приберу, приберу!» «И как я из памяти выпустила!» Сама бы должна знать, приберу. А еще что? надеясь на ответ спросила она. Ишо, что мне делать, как быть-то мне? И напряглась, натянулась, вслушиваясь, собираясь в одно слабые, проплывающие мимо звуки. Но нет, ничего не сказалось ей. Самое главное. Не сказалось. По-прежнему было тихо. Шелест листьев и травы не сошелся в ответ. Она спросила еще раз, уже без надежды. Могилы молчали. И она решила, что не получила прощения. Так ей и надо. За какие такие заслуги она собиралась его получить — Сама себя не может простить, а хочет, чтоб простили они. Не стыд ли?» Дарья подняла глаза. В верхушках деревьев висел дым, в высоком небе плыли редкие веселые облачка. Солнце опустилось и полосило по кладбищенскому леску. Длинные тени казались закругленными и твердыми, вдоль одной такой тени прыгали, как по лежащему стволу друг за дружкой, две пташки с задранными хвостиками. Но Дарья не захотела воротиться в этот мир, где светило закатным сиянием солнце и прыгали пташки. Было еще не время». Ей представилось, как потом, когда она сойдет отсюда в свой род, соберется на суд много-много людей. Там будут и отец с матерью, и деды, и прадеды, все, кто прошел свой черед до нее. Ей казалось, что она хорошо видит их, стоящих огромным клином, расходящимся строем, которому нет конца, все с угрюмыми, строгими и вопрошающими лицами. А на острие этого многовекового клина, чуть отступив, чтобы лучше ее было видно, лицом к нему одна Она? она слышит голоса и понимает, о чем они, хоть слова звучат и неразборчиво, но самой ей сказать в ответ нечего. В растерянности, в тревоге и страхе смотрит она на отца с матерью, стоящих прямо перед ней, думая, что они помогут, вступятся за нее перед всеми остальными, Но они виновато молчат, а голоса все громче, все нетерпеливей и яростней. Они спрашивают о надежде. Они говорят, что она, Дарья, оставила их без надежды и будущего. Она пытается отступить, но ей не дают. Позади нее мальчишеский голос требует, чтобы она оставалась на месте и отвечала. И она понимает, что там позади может быть только Сенька, сын ее, зашибленный Лисиной. Ей стало жутко, и она с трудом оборвала видение. Приходя в себя, Дарья подумала нетвердой мыслью, «Выходит...» И там без надежды нельзя. Нигде нельзя. Выходит, так. Она приподнялась, покачалась, устанавливаясь на ноги, поклонилась холму и пошла в ту сторону, куда падали тени. Голова кружилась еще сильнее, чем раньше, но Сенькина могилка была недалеко, в шагах в тридцати,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 Оголенные, обезображенные могилы, горбатясь поросшими травой бугорками, чуть ли не в каждой второй из них покоилась родня, братья, сестра, дедья, тетки, деды, прадеды и дальше, дальше...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 Легкое прозрачное облачко снесло вышним ветром на солнце и, не закрыв, сплющило его. Солнечный свет померк, тени поднялись с земли, потянуло прохладой. А Дарья все спрашивала себя, все тщилась отвечать и не могла ответить.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 Ради детей, чтобы и дети оставили детей, и дети детей оставили детей, или ради чего-то еще? Вечным ли будет это движение, если ради детей, ради движения, ради этого беспрерывного продергивания,